Изучение свидетельств. Давайте договоримся о терминах. Если вы изучите список из 50 способов исправить ваше мышление в главе 33, то увидите, что техника изучения свидетельств — это методика, основанная на фактах, которую можно использовать для борьбы с предсказанием будущего, особенно с такими убеждениями, как «я безнадежно застрял в депрессии» и «я никогда не пойду на поправку». Иногда ее можно сочетать с техникой, которая основана на логике под названием «давайте договоримся о терминах». Вот как это работает. Предположим, вы чувствуете, что безнадежно застряли в депрессии. Задайте себе вопрос. Человек в безнадежной депрессии — это кто? Вы можете сказать, что человек в безнадежной депрессии — это тот, чье настроение не может улучшиться. Теперь, когда мы договорились о терминах, давайте изучим свидетельство. Я думаю, вы обнаружите, что это определение неприменимо к вам, да и вообще ни к кому. Придется признать, что ваше настроение с момента вашего рождения постоянно меняется. Когда вы выбрались из материнской утробы, то, скорее всего, плакали, были расстроены и боялись. Возможно, вы даже злились». Нет ничего приятного в том, чтобы пройти по узким родовым каналам и оказаться среди яркого света и шума, когда до этого много месяцев подряд вам было тепло, приятно и спокойно. Но когда несколько секунд спустя вы оказались у мамы на руках, скорее всего, вас окутало неожиданное счастье. И так настроение менялось миллионы раз, то лучше, то хуже. Если изучить свидетельство, то можно обнаружить, что рано или поздно плохое настроение каждый раз улучшалось. Так что если человеку в безнадежной депрессии не может стать лучше, то свидетельства подтверждают, вы не можете быть безнадежны, поскольку вам всегда становится лучше. Это не обязательно сработает, так что попробуем еще одно определение. Вы можете дать человеку в безнадежной депрессии другое определение. Это тот, кому не может стать лучше определенного значения. Например, вы можете сказать себе, что депрессия всегда будет интенсивнее 60 по 100-бальной шкале. Смущает ли вас что-то в этом определении? Запишите свои мысли. Это тоже не слишком хорошее определение, потому что тогда вам придется сказать, что человек с депрессией на уровне 59 не безнадежен, а вот с 60 уже безнадежен. Но это мало похоже на правду, поскольку эти уровни практически одинаковы. Более того, на уровне 60 нет никакого невидимого барьера. Если вы можете снизить интенсивность депрессии до 60, то наверняка доведете ее и до 59 или даже ниже, хотя бы на какое-то недолгое время. Нет никакой точки невозврата, которая превращает чью-то депрессию в безнадежную. Давайте попробуем еще раз. Возможно, мы сможем дать определение человека в безнадежной депрессии как того, кому может стать лучше, но окончательно излечиться он не может. Теперь нам нужно определить, что такое «окончательно». «Окончательно» может означать, что ваш уровень депрессивных переживаний упал до нуля. Значит, человек в безнадёжной депрессии — это тот, чей уровень депрессии не может снизиться до нуля. Вас что-нибудь смущает в этом определении? Поделитесь. Это определение тоже не слишком хорошее. И вот почему. Нам пришлось бы утверждать, что человек, чей уровень депрессии опустился, например, до пяти, безнадежен, а тот, чей уровень упал до нуля, уже нет. Но оба этих человека невероятно улучшили свое состояние, и оценка их настроения практически одинаковая, так что нет никакого смысла в том, чтобы считать одного безнадежным, а второго нет. Помимо прочего, если чья-то степень депрессии может снизиться до 5, это прекрасный результат, на основе которого можно дать вдохновляющий прогноз. Более правильным будет назвать этого человека необычайно предрасположенным к излечению. Если вам все еще кажется, что вы действительно безнадежны, но пока не смогли этого доказать, попробуйте последнее определение. Попробуйте назвать безнадежно-депрессивным того, кто может избавиться от депрессии на короткий период времени, но не на совсем. Другими словами, безнадежно-депрессивный человек — это тот, кто рано или поздно снова впадет в депрессию. Все ли в порядке с этим определением? Запишите свои мысли. Судя по этому определению, практически все люди безнадежны. Просто потому, что никто не может быть постоянно счастливым. Мы все периодически расстраиваемся. Мы обсудим, как выбираться из этих черных дыр, когда я расскажу вам о технике предупреждения рецидивов. Как только вы научитесь справляться с рецидивами, вам больше не придется из-за них волноваться. Добавлю также, что научившись противостоять депрессии на коротких промежутках времени, вы убедитесь, что способны значительно улучшать свое состояние. Со временем вы натренируетесь использовать инструменты, которые работают лично для вас, и будете наслаждаться все более длительными периодами без депрессии. Эти техники могут напоминать спор двух юристов в суде. Если вас такие беседы утомляют, прошу прощения, значит, для вас подойдут другие техники. Однако для некоторых людей эти методы — один из способов показать, что их безнадёжность — это просто неправда. Позитивный рефрейминг. Иногда борьба с предсказаниями будущего с помощью логики и свидетельств не работает. Так было с одной из моих клиенток, Кешей, которая была абсолютно уверена в своей безнадежности и чувствовала, что тому есть железобетонные доказательства. Этот случай интересен, потому что показывает одну из моих довольно частых терапевтических ошибок. Кеша была студенткой медицинского факультета Пенсильванского университета. Она страдала от тяжелейшей депрессии. В какой-то момент она спросила, могу ли я посоветовать ей терапевта, который пользовался бы техниками из моей первой книги. Она объяснила, что ее 20 лет лечат от депрессии лекарствами и психотерапией, но это не помогает. Я ответил, что могу посоветовать ей множество замечательных специалистов, а потом рассказал, что бесплатно лечу студентов-медиков. Это была часть моей волонтерской работы на факультете психиатрии. И хотя мы оба не знали, помогу ли я ей, Кеша ответила, что с удовольствием поработает со мной. Я предупредил ее, что в моей работе есть два необычных аспекта и что я хочу убедиться, что они ее не смутят перед тем, как начать лечение». Во-первых, я объяснил ей, что поскольку я работаю бесплатно, мне не важно, как долго длятся мои сеансы. Обычно я работаю с пациентами, пока интенсивность их симптомов не достигнет минимального уровня, либо до полного их исчезновения. Обычно для этого требуется расширенный двухчасовой сеанс или чуть больше. Во-вторых, я сказал Кеше, что ей придется делать домашнее задание между встречами и что это не обсуждается». Кеша ответила, что оба требования ее устраивают, но ей кажется, что я сошел с ума, если думаю, что вылечу ее за один сеанс, ведь она действительно безнадежный случай. Я пояснил, что практически все пациенты в депрессивном состоянии чувствуют себя безнадежно, но это ощущение — лишь результат когнитивных искажений. Кеша настаивала на том, что в ее случае это не так, и она действительно безнадежна. Я спросил Кешу, почему она так в этом уверена. Та пояснила, что в детстве пережила ужасное насилие со стороны братьев и все еще испытывает боль от воспоминаний. «Насилие», — сказала она, — «это уж точно не когнитивное искажение». Кроме того, она сказала, что единственное, чего ей хотелось бы в жизни, это свой ребенок, но это невозможно. Во-первых, ей уже 40, и у нее даже нет парня. Во-вторых, у нее есть гинекологические проблемы, которые не позволяют ей зачать. Она объяснила, что учится лучше всех в своей группе, и однокурсники считают, что у нее есть все, ведь ее исследования опубликовали в одном из важнейших научных журналов мира. Но все эти достижения ничего не значили, ведь она не могла получить то единственное, чего на самом деле хотела всю жизнь — ребенка. Кеша приехала ко мне домой утром в субботу, и я дал ей заполнить шкалу настроения, которая ожидаемо показала тяжелые депрессивные переживания, тревогу и злость. Я был нацелен на плодотворную работу и провел, как мне показалось, потрясающий сеанс. Я показал ей, как сокрушить ее искаженные негативные мысли и решил, что у нас установились теплые и доверительные отношения. Сессия заняла примерно два часа, как я и предупреждал, и мне казалось, что ее депрессивные чувства ушли. Как вы помните... Я прошу пациентов заполнить шкалу настроения и после сессии тоже, а также оценить мою работу и то, насколько я был эмпатичен и полоком. Кеша была не против заполнить анкету и сделала это у меня на глазах. Когда я посмотрел на ее оценки, то почувствовал шок. Ей не только не стало лучше, её настроение серьезно ухудшилось. Степень ее горя, злости и тревоги перешла от тяжелой до экстремальной, а мое сочувствие и способность помочь она оценила очень низко. Черт! Я чувствовал стыд и неловкость из-за того, что не только серьезно ошибся, но даже не осознал этого. Я сказал Кеше, что я разочарован, но, возможно, мы сможем обсудить ошибки, которые я совершил, чтобы я попробовал быть более эффективным на второй встрече. Я сказал ей, что, как мне кажется, ошибок у меня было две. Во-первых… Вместо того, чтобы слушать, насколько ужасное у нее было детство, и поддержать ее в желании выговориться, я слишком быстро перешел к попытке ей помочь. Во-вторых, я пытался убедить ее, что она не безнадежна, вместо того, чтобы выслушать и, возможно, найти мудрость в ее безнадежности. Она кивнула. Я правильно определил обе ошибки. Я сказал, что если она готова попробовать еще раз, я проработаю обе ошибки к нашей следующей встрече. Она была не против. Считаю, что большинство пациентов очень добры и великодушны ко мне, когда соглашаются дать мне второй шанс улучшить их лечение после признания ошибок. На следующей встрече я действовала из позиции сострадания, а не пытаясь помочь, пока Кеша описывала ужасы своего детства и много плакала. В какой-то момент я попросил ее закрыть глаза, чтобы мы вернулись в те времена, и она могла бы описать мне, что видит». Кеша описала, как лежит на полу, свернувшись калачиком в своей комнате и плачет после того, как братья её избили. Она чувствовала себя одинокой, нелюбимой и никчёмной, её некому было поддержать, родителям было всё равно. Я сказал Кеше, что этой маленькой девочке нужна любовь и поддержка, и спросил, может ли она зайти в комнату и сказать себе те слова, в которых так нуждалась в детстве. Сказать этой малышке, что ее любит, что она нужна и что насилие — не ее вина. Это был драматичный и эмоциональный момент для Кеши, и после того, как она выплакалась как следует, мне показалось, что теперь она более расслаблена. Потом я спросил у Кеши, можем ли мы направить нашу встречу в сторону, противоположную той, какую я выбрал в прошлый раз. Вместо того, чтобы оспаривать ее безнадежность, я предложил вместе поискать выгоды в том, чтобы чувствовать себя именно так, а также обозначить, какие из ее позитивных и удивительных черт выявляет это ощущение. Кеша сказала, что ничего позитивного в своей безнадежности не видит. А вы? Попробуйте записать несколько позитивных сторон, а потом продолжайте слушать». Я знаю, что это упражнение после всего, чему вы уже научились, может показаться вам лишним, но с его помощью вы можете закрепить несколько важных навыков. Поэтому, пожалуйста, запишите несколько плюсов, а уж потом продолжайте слушать. Я сказал Кеше, что, на мой взгляд, в ее безнадежности есть по меньшей мере несколько плюсов. Например, безнадежность может защитить ее от разочарования, если окажется, что я не смогу ей помочь. А еще это вполне реалистичное чувство, раз уж за 20 лет лечения ни один специалист ей не помог. Кеша согласилась, и ей как будто сразу стало легче. Оба эти замечания она записала в список плюсов. Она начала придумывать все больше пунктов, чтобы добавить в список. Например, ее безнадежность была формой интеллектуального скептицизма, который показывал ее способность сомневаться и бросать вызовы тому, что другие люди утверждают. Ее сильная депрессия показывала, насколько страстно она мечтает стать матерью и завести ребенка. Я предположил, что ее собственные страдания сделают ее более сострадательной по отношению к другим пациентам после обучения, особенно если она займется психиатрией, но не только. Это было справедливо и для других сфер медицины. Она дописала в список еще один пункт. Вместе мы придумали больше десяти плюсов ее безнадежности и сильнейшей печали. Список получился внушительный. С учетом всех этих преимуществ было ясно, как глупо я вел себя на прошлой неделе, пытаясь убедить Кешу, что ей не стоит чувствовать себя безнадежно. Признавшись ей в этом, я добавил, что, возможно, нам не нужно работать над ее безнадежностью. Как только я произнес эти слова, я превратился в ее подсознательное сопротивление и позволил моей помогающей сущности исчезнуть». Несмотря на то, что Кеша была совсем не такой, как Бенни, эти моменты были во многом схожи. Я видел, сколько прекрасных причин есть для того, чтобы не меняться, а значит, теперь она могла выйти из тупика. В ответ Кеша сказала, что она хочет поработать над тем, чтобы больше не чувствовать себя безнадёжно. Она хочет излечиться от депрессии, а для этого ей нужно попрощаться с безнадёжностью. Она добавила, что готова воспользоваться теми инструментами, о которых я говорил, и хочет приступить к работе. Я достал ежедневник настроения и попросил Кешу записать ее негативные мысли. Она быстро определила, какие искажения в них присутствуют, а потом я предложил ей очень агрессивную методику под названием «экстернализация голосов». Экстернализация голосов, экстернализация голосов — это одна из мощнейших созданных мной техник. Вы… В данном случае я и ваш собеседник, в данном случае Кеша, по очереди играете роли позитивных и негативных мыслей одного и того же человека. Я взял на себя роль негативных мыслей Кеши и говорил от второго лица «ты». Кеша играла роль позитивных мыслей и говорила от первого лица «я». Я объяснил Кеше, что моя роль в этом упражнении заключается в том, чтобы нападать на нее с ее же собственными негативными мыслями, а ей, в свою очередь, нужно будет со мной бороться, используя техники самозащиты, парадокса принятия или их сочетания. Я объяснил, что мы будем тренироваться до тех пор, пока Кеша не достигнет совершенства. Частичная победа в случае использования этой невероятно мощной техники нас не устроит. Кеша согласилась, так что я начала озвучивать негативные мысли, которые она записала в ежедневник настроения. Кеша воспользовалась случаем и разнесла меня в щепки. Она была значительно умнее, чем я, и, решив защититься, превратилась в настоящего бойца. Наблюдать за этим было радостно. Наш разговор шел примерно так. «Дэвид, негативные мысли Кеши. Смирись, ты безнадежна, тебе никто не может помочь». Кеша, Позитивные мысли Кеши. Лечение, которое я пробовала, было неэффективным, но это не значит, что нынешняя терапия или еще какая-нибудь в будущем не помогут. Для меня это новая методика, которая сильно отличается от бесконечного приема таблеток и жалоб на прошлое. Я спросил, кто выиграл в этом столкновении, и Кеша ответила, что позитивные мысли одержали сокрушительную победу. Я еще раз напал на неё. Девид негативные мысли Кеши. Может, это и правда, но счастливой ты станешь только если родишь ребёнка, а у тебя даже парня нет, к тому же ты физически не способна к зачатию, так что всегда будешь несчастный. Всё действительно безнадёжно, и это факт, а никакое не искажение. Кеша, позитивные мысли Кеши. Я бы очень хотела иметь мужа и ребёнка, но я уже бывала счастливой, особенно когда погружалась в работу. И иногда я была невероятно счастлива, когда проводила время с друзьями. Так что это неправда, что мне нужен ребёнок для того, чтобы ощутить счастье. Кеши сказала, что на этот раз тоже победила она. Я продолжил атаковать её, используя другие негативные мысли, но она довольно быстро меня разделала. Это заняло буквально несколько минут. Почему же это случилось так быстро? потому что она перестала сопротивляться. В тот момент, когда препятствие на пути к исцелению исчезло, зазвучал мощный и полный любви к своей сути голос. Я убежден, что внутри вас тоже живет этот голос. Я надеюсь, вы позволите ему зазвучать, пока будете слушать эту книгу. Вся сессия заняла чуть меньше двух часов. В конце депрессивные чувства, тревога и злость Кеши по интенсивности опустились до нуля, и она поставила лично мне прекрасные оценки. Кеша сказала, что теперь её переполняет радость и облегчение. Через неделю она пришла на последнее занятие, чтобы научиться противостоять рецидивам, и больше мы не встречались как врач и пациент, хотя мне часто было интересно, как она поживает. Полтора года спустя мне пришло электронное письмо от Кэши. Вот что она написала. «Я решила связаться с вами, ведь, возможно, вам интересно, как мои дела. У меня по-прежнему всё хорошо. Это может прозвучать невероятно, но сегодня я даже более счастлива, чем в день, когда мы закончили лечение. Если вы посмотрите на приложенные фото, то, думаю, поймёте почему. Я открыл первое фото. Это был кадр со свадьбы. Чудесно. Я был так за неё рад. Открыв второе фото, я понял, что сейчас заплачу. На этом снимке Кеша держала в руках новорождённого младенца. К фотографии был прикреплён комментарий. «Доктор Бернс, вы всё-таки были правы. Иногда безнадёжность — это действительно искажение». Это было невероятно. Но ещё более удивительным было то, что на следующий день я столкнулся с Кешей в приёмной психиатрической больнице. Кеша стояла в холле с мужем и малышом на руках. Как оказалось, она пришла записываться в ординатуру. Я был очень рад ее видеть. Она посмотрела на ребенка и сказала, «Познакомься с доктором Бернсом. Его нужно поблагодарить за то, что ты есть». Если вы чувствуете себя подавлено, разочарованно или даже безнадежно и при этом замечаете в своих негативных мыслях из ежедневника настроения предсказания будущего, попробуйте техники, которые я описал в этой главе. Помните, какие именно? Я рассказал вам об анализе эффективности затрат, о технике «давайте договоримся о терминах», об изучении свидетельств, позитивном рефрейминге и экстернализации голосов. Однако это лишь часть техник, которые вы можете записать в круг исцеления, так что не забывайте, их еще очень много. Более того, техники в этой главе касаются не только предсказания будущего, и вы можете применить их по отношению буквально ко всем когнитивным искажениям. В следующей главе мы изучим другую распространенную версию предсказания будущего, когда вы бездоказательно утверждаете, что вам грозит опасность, и вот-вот случится что-то ужасное. Это искажение приводит к чувству тревоги, паники, нервозности и страху. Но, используя правильные инструменты, вы точно также сможете бросить вызов подобным мыслям и, в конце концов, сокрушить их.